Глава 2. Вести дальнейший разговор с моим новым знакомым не было никакого смысла. И так все было понятно. Парень явно не в ладах с головой. Удивительно было только одно. Как он смог приручить гиен? И где их достал? Из зоопарка сбежали? Впрочем, это тоже сейчас было неважно. Нужно срочно отыскать Алешку, потому что его также могли встретить подобные этому Жюлю больные люди. «Не веришь мне?» — усмехнулся парень, вращая правым глазом так быстро, что я невольно подумал, что он сейчас выпадет из орбиты. «Мне некогда с тобой болтать. Надо найти друзей. Если поделишься картой или, скажем, местоположением своей или какой-то иной базы, буду благодарен, но и без того спасибо за весьма милую беседу». «База!» — протянул Жюль. «За теми скалами находится моя община» база по твоему верно если хочешь можешь идти туда там есть вода но я бы не советовал тебе туда соваться спасибо за совет ответил я и направился в сторону куда указал жюль наверняка там найдутся более адекватные люди и помогут разобраться с определением моего месторасположения а по поводу опасности на это у меня есть хорошая способность обращаться в черного надо будет Прибегну и к ней. Пусть только попробует тронуть меня хоть пальцем. Продираясь сквозь плотные кусты, я вышел к скалам. Издали они казались не такими большими, как вблизи. Отвесные массивы камня возвышались, казалось, до самого неба, и как преодолеть их, у меня не было ни единого соображения. Возвращаться к Жюлю не хотелось, поэтому пришлось изучить местность самому. Плоды моих поисков вскоре увенчались успехом. В северной части скал я нашел небольшую тропу, уходящую между расщелин трещин вглубь. Видимо, это и была дорога в общину. Цепляясь за камни, я начал восхождение и довольно скоро обнаружил, что иду верной дорогой. На одном из поворотов обнаружил испражнение одной из гиен. Отсюда этот Джули спустился, будь он не ладен. Едва не переломав ноги, я наконец вышел на небольшую площадку, с которой открывался удивительный вид. Внизу, окруженное каменным чистоколом, располагалось огромное плато, покоившееся, словно могильная плита на песчаной местности. Там же, в самом центре равнины, располагалась община Жюля. Пара десятков домов, таких ветхих, что, казалось, подуй ветер сильнее и снесет их подчистую. Хижины стояли хаотично, будто неведомый архитектор швырнул на карту камешков и, как те легли, так и запроектировал общину. Я довольно долго определял, где же находится жилище, главаря этого, с позволения сказать, общества, чтобы направиться прямиком туда. Решил, что самый большой дом, располагавшийся в относительном центре от остальных и украшенный человеческими черепами, им и является. Черепа меня не смутили. После встречи с Жюлем я все больше ловил себя на мысли о том, что и остальные жители общины будут такими же. Неспроставить я о них раньше ничего не слышал, даже от рейдеров и бродяг. Без сомнения, община доживала последние свои месяцы. Ни оборонительных сооружений, ни охраны, ни ограждения, ни блокпостов и застав я не обнаружил. Просто дома, сооруженные, кажется, из мусора. Много грязи и отходов, которые валялись тут же. Подойдя все ближе к деревеньке, я с ужасом наблюдал за беспечностью, которую допустили жители. Ведь одна атака инопланетян, и ничего не останется. Сметут подчистую. Спустившись вниз, я увидел кострище, расположенное за домом главаря общины. Там же виднелся огромный котел, в который легко поместился бы взрослый человек. Наверное, он там периодически и помещался, судя по останкам, костям и черепам. Каннибалы. Таких я еще не встречал». Наверное, окончательно свихнулись после вторжения инопланетных захватчиков, что стали жрать друг друга. Хотя насчет друг друга я не был уверен. Жюль все-таки неспроста ходил в поисках людей со своими питомцами. Наверняка добывал еду для общины. Твою мать! Куда же меня занесло? Неужели люди могут настолько деградировать? Я остановился. Вытер пот лба, Размял налившиеся кровью и оттого гудящие ноги. Всю дорогу, что я шел к селению, меня не покидало странное чувство. Но связано это было не с самими жителями. Таких моральных уродов я навидался сполна. Тот же Купорос до недавнего времени мог посоревноваться с этими людьми своей гнилостности души. Тревожное состояние было из-за чего-то другого. Я и сам пока не мог понять, из-за чего. Но когда я спустился к подножию селения и поднял голову вверх, чтобы посмотреть, с какой высоты мне пришлось топать, то понял, что же меня так сильно напрягало. В небе, помимо привычного солнца, светило второе, чуть меньше первого. Я не мог поверить своим глазам и сначала принял это за иллюзию или какой-то световой эффект. Ведь не может быть такого на самом деле. Или может. Щурясь, я глядел в небо. Нет, на галлюцинацию это не походило. Сквозь мглистую пелену проглядывалось второе солнце, размерами вдвое меньше обычного. Да и светило не так ярко. Но оно действительно было там. Вспомнились слова Жюля. «Что он там говорил про излом? Неужели не врал? Неужели это...» «Нет, этого просто не может быть. Хотя, почему не может?» Ведь я же не знаю, как устроен портал этих грёбаных инопланетян и куда он может перемещать людей. Почему бы не предположить, чисто гипотетически, на одну секунду, что это и в самом деле другая планета? Твою мать! Нет, даже на секунду не хочется этого допускать. Это Земля, Все остальное – просто бред. А второе Солнце – это просто какая-то хитрая иллюзия. Может отражение первого солнца от облаков, или еще что, черт там разберет в этой оптике. Тряхнув головой, я ускорил шаг. Захотелось выпить чего-нибудь покрепче, но ничего под рукой не было. Ладно, как-нибудь разберемся с этим и без стимуляторов. Первые дома встретили меня такой жуткой вонью, что я невольно отшатнулся от этой стены с мрада. Желудок скрутило, и мне пришлось некоторое время его унимать, чтобы он не начал опорожнять свое содержимое. Вонь, казалось, проникала в одежду и кожу, и выветрить ее уже больше будет невозможно. Одежду сжечь, а тело как следует пропарить кипятком с хозяйственным мылом. Твою мать! Как они тут живут? Варвары! Зажав нос рукой, я вошел в деревню. Она оказалась пустынной, и признаков жизни, кроме жуткой вони, не было. А может, все умерли, а этот смрад? Я откинул эту мысль, но на смену ей пришла другая, еще более пугающая. А что, если этот сумасшедший Жюль просто убил всех и сожрал? И теперь? Да что же это такое? Всякая ересь в голову лезет. Нервы ни не к черту. «Стой! Кто таков?» Раздался голос из ближайшего дома. Я остановился, пригляделся. Пара внимательных глаз смотрела меня из широкой щели между досками. «Меня зовут Костя», – представился я. «Мне нужно встретиться с тем, кто сможет показать мне карту местности или рассказать, как добраться до базы «Свобода». В ответ промолчали. «Ну так что, поможете?» – спросил я, начиная терять терпение. И вновь мне не ответили. «Ладно, не хотят говорить, тогда не стоит терять времени. Пойду прямиком к вожаку». «Стой, кто таков?» Незнакомец повторил вопрос. Я не стал отвечать. «Стой, кто таков?» Понятно. От Джюля в развитии они недалеко ушли. Да по сравнению с ними, Жюль вполне адекватен. Прошагав к жилищу вожака, я остановился в нерешительности у дверей. Мало ли что можно ожидать от этих безумцев. Еще раз взвесил все доводы за и против, чтобы обратиться в черного. После долгих колебаний решил все же не прибегать к столь радикальным методам. Все-таки мне нужно поговорить с хозяином дома, а не напугать его и не убить. Я постучал. На удивление ответили сразу: Кто там? Еще один идиот, спешащий попасть к нам на обеденный стол? Голосом можно было резать сталь, но даже сквозь этот тон я услышал что-то сродни насмешки. «Еще один? Значит, были и другие?» Вопросом на вопрос ответил я. «Верно, были!» «Меня зовут Костя Мур, и насчет обеда ты ошибся. В мои планы это не входит. Мне нужна информация по поводу того, где я нахожусь. Больше мне от вас ничего не надо». «А ты смелый!» – произнес незнакомец. Голос его оттаял. «Только за любую информацию надо платить. У тебя есть чем заплатить?» «Денег у меня нет, а нам и не нужны деньги», — усмехнулся хозяин хижины. «Тогда что тебе нужно?» «Вот это уже разговор умного человека!» Лязнул замок, дверь со скрипом отворилась. На пороге возник худой старичок, чем-то похожий на Жюля. Все те же глаза, двигающиеся асинхронно, землянистый цвет лица, огромный рот. Хозяин путливым взором осмотрел меня, улыбнулся. «Костя, говоришь, зовут тебя?» Улыбка получилась отталкивающей. «Верно», – кивнул я. «А ты кто будешь?» «Меня зовут Агат, а это моя община». «Так что тебе надо взамен на информацию?» Не желая растягивать разговор, перешел я сразу к делу. Агат вновь улыбнулся, обнажая крепкие зубы. Прищурился. С кошачьей мурлычащей интонацией ответил. «Мясо!» «Человеческое мясо!» Кулаки мои невольно сжались, и мне понадобилось все мое самообладание, чтобы не врезать старику прямо в морду. Увидев, что я напрягся, Агат добродушно рассмеялся. «Да я же пошутил! Просто пошутил!» «Хреновые у тебя шутки, старик! И мне сейчас не до юмора!» «Заходи внутрь, там и обсудим все условия! Заодно расскажешь, что с тобой приключилось!» «Ведь ты тут не по собственной воле оказался, как я понимаю!» «Верно, понимаешь!» – кивнул я и зашел в дом, потому что уже не мог терпеть эту жуткую вонь. В доме было темно и прохладно, после жары улицы в самый раз. Я огляделся, пытаясь найти стул, но ничего не обнаружил. Лишь вдоль окон располагались огромные длинные столы с самыми странными предметами. Здесь же стояла кровать вожака. У подножия дремала кошка. «Прошу!» – указал Агат в сторону дальней стены, где стояло что-то вроде лавочки. Я прошел, присел. «Рассказывайте!» – произнес хозяин дома, поднимая со стола какую-то посудину. «Откуда прибыли? Какие проблемы и тревоги вас беспокоят?» «У меня есть несколько вопросов», – ответил я, не зная, с чего начать. «Я с удовольствием выслушаю их всех и постараюсь на них ответить. Тон и манера говорить Агата...» Меня настораживали. Шестое чувство подсказывало, что этот старик не такой, каким хочет показаться. Первый и, наверное, самый главный. Где я нахожусь? Просто совсем недавно у нас с инопланетными тварями случилась заварушка, и мы вынуждены были бежать... э не самым обычным способом. Очнулся я уже здесь. Ни друзей, ни знакомых мест. Теперь теряюсь в догадках. Все очень просто. Вы в зломе. Ответил Агат тоном, не возражений. «Да, мне это было уже известно. Только что это за излом такой демоны его дери?» «А карта есть, чтобы можно было глянуть на местность? Просто это название ничего мне не говорит. А так я, возможно, увидел бы какие-то знакомые местности, улицы строения». «Карта есть!» – кивнул старик, подставляя мне кружку с какой-то мутной жидкостью. «Только ничего вы там не увидите, кроме скал, пустыни и нашей общины. Есть еще, конечно, проклятые, но до них далеко». «Что еще за проклятые?» «Наши кровники». Агат налил из глиняного кувшина мутной жидкости в свой стакан и с причмокиванием выпил. Увидев, что мой сосуд остался нетронутым, произнес. «Угощайтесь, это бесплатно. Отлично утоляет жажду в столь жаркий день». Я с сомнением глянул на угощение. Пить это не хотелось. Я взял чашку, поднес к носу. Пахло странно, но не отвратительно. Больше всего напоминало запах размороженного холодильника. Борясь с отвращением, я пригубил жидкость. На вкус оказалось не так противно. Вполне сносно. Освежающий, даже бодрящий, едва сладковатый привкус. Я поставил чашку на стол. «А город где?» – не вытерпел я. Конечно, в глубине души я уже все понял, но не хотел в это верить. Разум не желал соглашаться с очевидностью всех фактов. «Какой еще город?» – не понял Агат. «Городов уже лет как 10 нет. Их все уничтожили пожиратели миров». «Это ведь не земля?» – наконец осмелился я спросить свой главный вопрос. Ответ я уже знал, но должен был его услышать от другого человека. «Зачем? Я и сам не знал». «Нет, это не земля. Это излом». Старик подошел ко мне ближе, подлил жидкости в чашку. Похлопал меня по плечу. «Я вам сейчас все объясню. Для вас это будет, возможно, ударом, но правда важнее, как я считаю». Агат начал медленно расхаживать по комнате, иногда останавливаясь за моей спиной и похлопывая меня по плечу. Это меня раздражало, но я не смел сделать старику замечание, потому что был поглощен его рассказом. Невероятным, пугающим. Пожиратели миров после того, как уничтожили все живое, улетели. Теперь этот мир мертв. Мы лишь доживаем. Нам недолго осталось. Время от времени сюда к нам в излом попадают такие, как вы. Мы их называем чужаками. Мне неведомо, как это происходит. Но я предполагаю, что это происходит каким-то образом через технологию инопланетян. Почему именно к нам, тоже остается загадкой. Наверное, в космическом масштабе наш мир считается чем-то вроде свалки или мусорного ведра, куда отправляется все ненужное. Чужаки довольно быстро гибнут. Здешний климат им не по нутру. Вернуться назад еще никому из них не удавалось. Что за черная болезнь о которой говорил Жюль? Спросил я не своим голосом. О, вы успели познакомиться с Жюлем? Вскинул руки старик. Да, посчастливилась. Черная болезнь случилась пять лет назад. Тогда в первый раз к нам попал один из чужаков. Мы его съели. А после началось что-то жуткое. Многие из тех, кто вкусил его плоть, стали превращаться в черных монстров, подобно пожирателям миров. Мы поняли, что это было проклятие, и уничтожили всех, кто был заражен. И с тех пор у нас вообще не действует строгое правило чужаков не есть. А кого же вы едите? спросил я. «Известно кого? Проклятых и друг друга?» Ответил Агат таким будничным тоном, словно говорил о чем-то заурядном. Прогулки или утренней чашечки кофе. «А мои друзья? Где они?» Старик вновь начал расхаживать по комнате, от стола к окну и обратно. В этих его движениях было что-то гипнотизирующее. Я следил за Агатом через отражение в стеклянной бутылке и не мог оторвать взгляда. Старик не вызывал доверия. Может, он специально так делает? Пытается усыпить мою бдительность, чтобы... Что? Ограбить? Так у меня ничего с собой нет. Сожрать без соли и хлеба? Так вроде был у них уже печальный опыт. Больше нет желания. Твои друзья? Сколько их? Спросил Агат, остановившись. Руки его были спрятаны за спиной. Двое. Двое. «Это замечательно!» «Что же в этом замечательного?» Спросил я и усмехнулся. «Вы же вроде не едите чужаков». «Не едим, верно!» Кивнул старик и сделал шаг чуть ближе ко мне. Руки его по-прежнему были скрыты за спиной. «Но известно нам, что чужаки отлично сгодятся для ритуала дождя». «Что еще за ритуал дождя?» Не понял я. Попытался встать... Но вдруг ощутил такую слабость в ногах, что едва ли смог ими пошевелить. Старик не ответил, но слов уже и не нужно было. Агат наконец показал ладони, и в них хищно блеснул огромный нож. Старик направился на меня.